Глава 8. В ненастную погоду крысы делаются вялыми и сонными, отсиживаясь в глубине нор. Там же. По уму следовало бы обойти очаг по большой дуге, однако там осталось все имущество друзей. Вещи Сашей бы с ними, но без коров далеко, а главное, быстро все равно не уйдешь. Пришлось рискнуть. И где?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 Холодно повторил Альк, удивительным образом вкладывая в это короткое слово все свое отношение к подобным законам и людям, за них прячущимся. Кормилиц с надеждой уставился на вышибалу. Тот отвел глаза, соврянин ему здорово не нравился, и сам по себе было в нем что-то звериное, хищное, из-за бродящих по городу слухов. Может, сам уйдет по-хорошему.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 Вышибало обреченно потянулся к мечу. Козлы презрительно проронил Саврянин, развернулся, откинул запор и вышел, оставив дверь нараспашку. Верно, совсем эти воры распоясались, неискренне посетовал Вышибало, не слишком стараясь, чтобы быстро удаляющийся Альк его услышал. Ужас! — поддакнул кормилец, тоже крепко сомневаясь, что Белокоса имел в виду скотокрадов. Но ронять лицо не хотелось никому.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 Жар так трагично обвел рукой завешанное моросью поля и перелески, что рыска, несмотря на все невзгоды, не удержалась от слабого смешка. Нам даже костер развести нечем. Сейчас солнце сядет совсем околеем. Где-то поблизости жилье должно быть. Саврянин вообще напоминал вчерашнего утопленника. Распущенные волосы, мокрые и оттого кажущиеся серыми —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 А куда стоит? Жар с досадой подумал, что без Алька найти ночлег было куда проще. Пусть бы Саврянин, не дразня добрых людей, в стогу в поле переночевал. Но Рыска, конечно, не согласится. «Вон ту можно попробовать», — показал Альк. «А мне вон та нравится», — робко заметила Рыска, — «где желтые цветы у ворот». или эту согласился Саврянин. «Пошли». Второй вариант приглянулся Жару больше, ибо был ближе.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 Хозяин начал было объяснять, что дров мало, в доме и так душно, но глянул на Алька, осёкся и уныло махнул рукой. Не то сжалился, не то подумал, что пусть лучше дрова горят, чем изба. «И молока оба горячего!» — неожиданно сказал Саврянин, изрядно о задачах спутников. Алька и молоко сочетались примерно как волк и качан капусты, с мёдом и маслом. Мужичок обречённо кивнул, Взял с полки кувшины и полез в подпол. Просил бы шваринухи чихнул жар, возившийся в устье печи. Оттуда шел едкий вонючий дым, но потрескивания пламени пока не слышалось. Чудо, если у него хотя бы мед найдется. соврянин тяжело опустился на лавку, сложил руки на столе и уткнулся в них лбом. Но нашелся и мед, и ярко-желтый кусок масла в плошке, и даже несколько луковиц от хозяйских щедрот. Сгрузив все на стол, мужичок вопросительно поглядел на Жара, и тот высыпал рядом содержимое кошеля. Один мелкий сребр и кучу медик. «Хватит?» Повеселевший хозяин кивнул, сгреб монеты и ушел в комнату, задернув отгораживающую ее занавеску. Собачонка осталась, с надеждой принюхиваясь из-под лавки. «Ты в порядке?» Жар ткнул Алька пальцем в выпирающий позвонок.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 Альк снова подобрал руки под голову, повернул лицо к спутникам и злорадно сообщил. «В чьем-то кармане по пути из города». «Жар! Ты что, успел кого-то обокрасть?» «Тихо ты!» — цыкнул на нее вор, боязливо оглядываясь на занавеску. «Ну, взял немножко. Грех было не взять. Эти простофили на площади совсем за кошелями не следили. Потом верну, честное слово». «Ты уже гитару вернул!»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 Саврянин так поглядел на собачку, словно представил ее на вертеле с поджаристой корочкой, но все-таки отломил и бросил псине кусок картошки, жадно пойманной на лету. «Ты глянь, ест!» — вяло удивился Альк, не избалованная «Кому ее тут булавать-то?» Вор шутки ради предложил собачонке четвертушку лука. Та обиженно чихнула и отвернула морду. «Я падшая женщина!» — с отчаянием подумала рыска — Глядя, как жар заискивающе ставит перед ней тарелку, а Альк придвигает масло обратно, разумеется, поближе к себе, а не угождая девушке. Правильно Молец говорил, стоит раз оступиться и покатишься по наклонной. Сначала кража, милки, потом похищение ведуна, потом присвоение коров, потом убийство, потом тюрьма, потом веселиться. Правда, ее Молец упоминал как конечную точку падения, а не промежуточную.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 тогда шли пешим ходом минуло и утро и день и даже вечер мужики устали проголодались и наговорили о царе столько хорошего что сашею полагалось утянуть его на небесные дороге живьем особенно зол был голова безнадежно опоздавший на ярмарку. придется теперь за ночлег в кормильне платить иначе мука вкон отцереет северо дул холодный промозглый ветер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 То, то и оно оживился при собеседнике Калай. Даже яблоневый цвет заморозками не побило. Значит, жди их позже, когда пшеница выколосится. И тогда вообще без хлеба останемся. Ох, чует моя печенка, ждет нас Новый год крысы. Голова суеверно отмахнулся. Да ну, в наших краях отродясь такого не бывало. Псаврии еще куда ни шло, да и то. Это ж какие холода должны ударить, чтоб пшеница померзла.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 «Так они у тебя по три раза на неделю», — с досадой сказал голова. Похоже, к старости у Мольца посыпалась черепица не только с молельни. «Пора нового у наместника просить». «Это особое», — возмутился Молец, сверкая выкоченными глазами. «Не знамение, а повеление. Богиня Хольга избрала меня своим светочем, указывающим путь во тьме людских прегрешений». как путничьей крысой, что ли, завертелась на языке у головы, но так с него и не сошло. Ну его, полоумного злить. «Отправила она меня в мир», — продолжал молец, упиваясь собственной значимостью, «дабы нес я людям ее слова, как пастырь в ночи, бубенец перед овечьим стадом, отводя его от пропасти и волчьего леса». цика с Михом переглянулись и сдавленно заперхали. В куторском стаде бубенец вешали на столь же бородатого поводыря, который хоть и полоумний овец будет, но как ни крути, козел. Ну и слава Хольге с облегчением подумал голова. Сама нас от этого помешанного избавила. Завтра же письмо наместнику настрочу. «Стой! Кто идет?» — лениво окрикнул стражник. Мих рывком натянул поводья, и корова также резко встала. Раздался оглушительный треск — Стражники аж подскочили, выхватывая мечи из ножен, и телега просела на задок, раскорячив колеса. Батраки судорожно уцепились за борта, молец, не успев повалиться на спину, задрал тощие ноги. — Вот напасть, — растерянно пробормотал голова, — сломалась. Из чего бы это? Альк был непривычно тих и задумчив.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 Жар тоже с интересом прислушивался. — Ага. Альк отхлебнул молока, поморщился. Он с детства его терпеть не мог, но от простуды — первейшее средство. — И все, — не поверила девушка. — Рызка, вот скажи, я дурак? — Вообще или в каком-то случае? — осторожно уточнила девушка. — Давай я скажу, — с готовностью предложил Жар. — Вообще!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 «Тебя по голове вчера хорошо приложили, снова влез жар. Чудо, что не помер!» Саврянин поежился, потрогал ладонью, только почему-то не голову, а живот. Помер! «Какой-то ты слишком прожорливый для беспокойника», — ехидно заметил вор, подчищая последним кусочком картошки плошку из-под масла. «Ну и умер бы, если б не превратился, поправился Альк». «И как?» «Страшно», — честно сказал Саврянин. Грозная Хольга, злорадствующий Саша и все такое. Если бы. Там вообще ничего нет, темнота и все. Альк мрачно уставился в опустевшую кружку. Откуда ты знаешь? — беспечно возразил Жар. Ты же все-таки не умер. Может, надо было еще немножко подождать? — поддержала его Рыска. — Зачем богиня открывать тебе дверь, если ты не собирался в нее входить?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 «Именно что как-то?» «Ты молодая, здоровая девка. Твои шансы заболеть пятьдесят на пятьдесят. Целых пятьдесят испуганно перебила Рыска. Половина на половину, дурочка!» В последний момент смягчил приговор альг что говорила о крайней заинтересованности в Рыскином согласии. а, -а" немного успокоилась девушка. «Она-то уже успела вообразить, что утром проснется с воспалением легких, и Хольга знает еще чего». «Ведун тоже может менять дороги, если вероятность достаточно высока. Один к трём, один к пяти. Или хотя бы повысить шансы на нужный ему исход». «Мой наставник как-то один к двенадцати повернул», — завистливо сообщил Альк. «А ты?» «На тебя хватит», — отрезал Саврянин. «И так злясь, что наговорил лишнего». «Ну, давай», — неуверенно согласилась Рыска. Надо на улицу выйти, да? Зачем? Чтоб никто не мешал. Тот путник, что к нам в веску приезжал, всегда в сторонку отходил. Погода влияет на судьбу людей куда больше, чем твои сопли. Немому мужику до них вообще дела нет, а это бревно мне не мешает. Вор, осуждающий, всхрапнул, заговорщики притихли. — И что я должна делать? — спросила Рыска щепку спустя. — Молчать.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 Да уж придумает что-нибудь. Пожар нашлет, болезнь или невезение. те я видал кучу подлецов и ублюдков, которые прожили долгую счастливую жизнь и померли в роскоши, ничуть не раскаявшись. Значит, богиня давала им шансы справиться, с пылом подхватила рыска. И если они им не воспользовались, то в посмертье не найдут пути к вечному дому и будут вечно плутать по бездорожью. Тоже мне кара.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 И почему у тебя каждый разговор на похобень какую-нибудь сворачивает? Это не похобень, а правда жизни. У большинства людей столько друзей и родичей, что они, видать, после смерти лопаются, по сотне домов разрываясь. А если каким-то чудом и соберутся под одной крышей, то через неделю перессорятся, через месяц передерутся, через год разобьются на вражеские лагеря и начнут воевать стенка на стенку.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 Бесследно исчезла. Впрочем, не совсем бесследно. Слуга поднес свечу ближе к столу, к опрокинутой на какой-то документ чернильницы и увидел несколько переплетающихся цепочек следов, пересекающих столешницу и спускающихся по одной из ножек.